глава девятнадцать какой нибудь осгльк чувствуешь умар спросил я не переставая сливать в кладбищенскую землю не тут вообще очень шумно поморщился мой напарник мешает работать но я уверен что конкретно эта могила безмолствует понятно значит мулу вычеркиваем а жаль «Спокойся с миром, брат!» Поднявшись с колена, я синил над надгробие крестным знамением. «Пусть погребенный здесь инквизитор и был мусульманином, но, думаю, обиды он на меня держать за такое не станет». «Кто следующий?» — спросил я у сынка. «Так», — парень сверился со списком, загруженным в телефон. «В тридцать втором секторе похоронено еще двое наших, домовой и рашпиль». Двадцать восьмой и двадцать девятый годы смерти. Мы их, конечно, проверим, но я бы на успех особо не рассчитывал. Парни погибли довольно давно, и вряд ли их разумы продержались так долго в темнице мёртвой плоти. Согласен, командир, — неуютно повёл плечом Умар. Его заметно пугало то, чем мы сейчас занимались. Но он изо всех сил старался этого не выказывать. На этом кладбище всё? Да. Ой, стоп. «Нет, есть ещё один инквизитор, захоронен в этом году. Персональный идентификатор изберг «Звучно», — поджал я губы. «Не припомню, чтобы мы с таким пересекались. Надеюсь, ему позывной дали незаличные качества. Иначе вряд ли мы с ним общий язык отыщем». «Читаешь мысли?» — кисло улыбнулся Салманов. Дальше мы шли в молчании. Но молодой помощник всё время набирал воздух, но потом, в последний момент, выпускал, так ничего и не сказав. В конце концов, я не выдержал и толкнул его локтем. Выкладывай уже, хватит пыхтеть. Командир, а как президент отреагировал на то, что у тебя в квартире произошло? Никак, презрительно хмыкнул я. Он предпочел втянуть язык в задницу и отдать ситуацию на откуп дипломатам. А они что? Ну что-что. Направили ноту протеста, выразили обеспокоенность и глубокую озабоченность. Судьба иностранного Таше взволновала их куда сильнее, чем покушение на Инквизитора. На этом пока всё». «Серьёзно? Да они... они...» У Марата возмущение аж поперхнулся. Я успокаивающе опустил ладонь на его плечо. «Всё нормально, брат», — умиротворённо изрёк я. «Разве ты ждал другого от людей, которые столь неуверенно принимают решения даже в собственной стране? Президент боится войны». «Боится, что откроется второй фронт в довесок к нежевой угрозе». «Вот шайтан!» — стукнул кулаком по бедру сынок. «И как нам быть? Ведь к следующей попытке они подготовятся значительно лучше». «Следующей попытки не будет», — твердо ответил я. «Мы ударим раньше, и именно поэтому мы здесь. Мы соберем свой собственный отряд мертвецов, тех, кого официально считай, что и нет». «Неповоротливая бюрократическая махина со мной одним долго возилась. А уж пока она будет думать, как переварить возвращение из загробного мира десятка таких, как я, то мы успеем сделать свой ход. Пришли. Куда дальше?» «А, да», — Умар отвлёкся и снова сверился с информацией в смартфоне. «Шестнадцатый ряд, поворот на север». Вскоре мы отыскали нужную могилу. С надгробного камня, которое на нас, смотрела фотография сырого короткостриженного мужчины. Его тяжелый взгляд пронизал насквозь, а чуть нахмуренные брови придавали лицу грозное выражение. Даже не берусь судить, какой эффект он производил вживую, если уж одно только изображение на памятнике выглядело столь впечатляюще. «Что скажешь?» — обратился я к Салманову. слышь его его?» покачал головой боец. «Тишина полная. Только мертвецы по соседству стонут». «А вот так?» Я прижал ладони к влажной почве и обратился к Дару. Тёмная энергия хлынула из меня мощным потоком. Она проникала сквозь протарённой дождевой водой мельчайшие ходы всё ниже и ниже, пока не обволокла целиком закрытый гроб. А затем некроэфир просочился и через эту преграду. «Командир, кажется, есть!» От избытка чувств молодой инквизитор перешёл на громкий шёпот. «Мне показалось, из-под земли словно бы раздался протяжный вздох. Ну, знаешь, как люди потягиваются после долгого сна. Не останавливайся!» Знаком показав, что понял Умара, я продолжил накачивать землю чёрным туманом. Его было так много, что он не успевал впитываться в почву и медленно заполнял пространство вокруг меня. Спустя десяток минут мы с напарником уже целиком скрылись в облаке, практически перестав видеть окружающий мир. Хотя нет. Какие-то отдельные силуэты и очертания вокруг сижу гадывались. Вот только играли это воображение или глюк моего восприятия, но... Мне показалось, что я перенёсся вообще в другое место. Ну, серьёзно. Откуда взяться в Москве с скалом, подпирающим облака? Объяснить точнее, к сожалению... У меня не получалось. Слишком уж зыбким было это ощущение. «Юрий, кажется, он говорит со мной!» Немного тревожно пробормотал Умар. «Что-то спрашивает, но я не все слова разбираю». «Тогда можешь сказать, что у Господа на него все еще есть планы». Я перестал изливать некройфир и отряхнул ладони. «Звони нашим. Пусть выходят на администрацию кладбища. Будем изымать тело». Отсультовав мне поднятым кулаком, Салманов вновь схватился за телефон и отправился исполнять поручение. Первого бойца с опытом пребывания в аду мы, кажется, отыскали. С эксгумацией изверга всё пошло наперекосяк сразу же. Работники кладбища, услыхав, что мы собираемся делать без каких-либо разрешающих документов, пришли в ужас. Они в категоричной форме отказались идти на диалог и были, мягко говоря, не очень-то вежливы. Однако я незамысловато послал их всех к дьяволу. Мне прекрасно было известно, каково это гнить под землёй, когда могильный холод терзает тело, пронизывая до самых костей, когда сотни мёртвых голосов вторгаются в твой разум, когда ледяная вода сочится в гроб и топит тебя. Поэтому я не собирался оставлять погребённого бойца там ни на день. Братья уже подготовили лопаты, наклад биченские бюрократы быстро смекнули, к чему движется дело. Они вызвали подкрепление. Первым прибыл целый отряд полиции. Сразу на двух машинах и с автоматами. Потом, правда, они отчётливо вздрогнули заметив, с кем предстоит иметь дело. Широкоплечие и рослые фигуры инквизиторов внушали опаску даже без ИКБ и КОС в руках. А следом за МВДшниками прискакал и директор местного погоста. Престарелый усатый мужик на вылезанном до Лексусе. Его сопровождала парочка помощников. То ли заместителей, то ли просто подчинённых, которые в разговор не лезли, но и не отходили далеко. И их начальник сразу же постарался показать всем, чего он достиг. — Что вы тут беспредел устроили? — сипло проскрежетал старик, сверкая обрамлёнными сеточки машин глазами. — А ну пошли нахрен с территории! «Ещё раз хоть чью-нибудь рожу вижу, выкину за шкирку, как собак шёл в дивах. Я иронично смерил взглядом выдающийся вперёд пузо директора. То ли он слишком высокого о себе мнения, то ли просто очки забыл надеть. Скорее у него рука в трёх местах переломится, чем он успеет коснуться кого-нибудь из инквизиторов. «Ну, что встали, как бараны? Не хотите по-хорошему? но ну, ваши проблемы!» Комоватый хрыч развернулся к полицейским и насел уже на них. «А вы чего мнётесь? Давайте работайте! Вы швырните эту банду мародёров с муниципальной земли!» Служитель закона с капитанскими погонами тяжко вздохнул и беспомощно оглянулся на семерых своих товарищей. Однако, видимо, поддержки или подсказки от них не получил, а потому вынужден был действовать самостоятельно. «Послушайте, «Но в самом деле вы нарушаете закон», — неуверенно начал офицер полиции, обращаясь ко мне. «Надругательство над местами захоронения — это преступление, мы просто не можем...» «Капитан, погребённый тут человек жив», — прервал я его тягомотное бление и ткнул пальцем в сторону могилы изверга. «И вы совершаете куда более тяжкий проступок, пытаясь оставить его в земле». Мои слова, ожидаемо, были восприняты с изрядной долей скепсиса. МВДшник подслеповато прищурился, вглядываясь в годы жизни, выгравленные на памятнике инквизитора. «Эм...» э, — э, не сразу нашелся с ответом полицейский. «Знаете, мне кажется очень маловероятным, что после стольких дней без воздуха можно выжить. Скорее всего...» «Меня не колышет, что тебе кажется!» — грубовато оборвал я собеседника. «Первый факт тебе озвучили. А вот еще один...» «Мы достанем нашего брата в любом случае, и вы нас не остановите». «Но вы же понимаете, что нам для пресечения противоправной деятельности придется применить силу», — промямлил капитан. «Вот если бы у вас были какие-нибудь разрешения или подтверждения, тогда другое дело». Служащий в погонах уже практически прямым текстом умолял меня предоставить любые доказательства, лишь бы избежать конфликта. Поэтому я вежливо, но настойчиво прихватил офицера за локоть и отбуксировал его подальше от любопытных глаз сослуживцев и директора. «А если я скажу тебе, капитан, что точно так же лежал в могиле, — врачево поинтересовался я, — то меня зарыли, считая погибшим. А я потом, как сраный зомби, жрал землю, чтобы выбраться на божий свет». э Полицейский попробовал осторожно высвободить руку, но я держал крепко. «Но это же невозможно!» «А вот это возможно!» Моя ладонь метнулась к молнии на куртке, а затем оттянула воротник майки. «Видишь, Рам?» «Вижу». «На что похож?» «Ну, он довольно глубокий», все еще мялся полицейский, хотя ответ был очевиден. «Он остался у меня после вскрытия», подсказал я. «Мое тело выпотрошили, как селедку, а потом набили тряпками и ветошью. И вот такой мясной... «Пиньетто, я пролежал сорок дней в гробу под землёй». «Устраивает тебе такое подтверждение, капитан? Теперь понимаешь, почему мы здесь?» Собеседник вытаращился на меня, словно испуганный кролик. Вероятно, до него начало доходить, кто перед ним стоит. Об инфестатах в обществе гуляло множество разных небылиц. А о страхах, как говорится, глаза велики. Потому я, заметив, что служащий дрогнул, добил его последним аргументом, Отпустив майку, я излёг чёрно-красные корочки инквизиции. «Нас привело сюда непраздное любопытство, капитан!» — понизил я голос ещё сильнее. «Мы работаем. И ваша задача — помогать нам, а не мешать. Вопросы есть?» «Никак нет, товарищ майор!» — пробормотал представитель закона, уткнувшись носом в удостоверение. «Сейчас что-нибудь придумаем!» Полицейский вернулся к своим коллегам, Я о чём-то коротко с ними посовещался. Периодически патрульные косились в мою сторону, но сразу же прятали глаза, замечая, что я смотрю на них. А вокруг, не умолкая, объясновался директор. Метался и орал, требуя выставить нас. Он голодел так шумно и противно, что даже броня моего спокойствия стала постепенно прогибаться и трещать под натиском растущего раздражения. «Так, гражданин, послушайте», стунулся к ладбищенскому начальнику полицейский. Я взял объяснение и обнаружил, что ситуация действительно непростая. Есть основания полагать, что, ну, как бы вы выразиться, придется выкапывать, наверное». Ч -ч «Чего?» — злобно стопорщил усы старик. «Ты что мелешь, придурочный? Какой на хрен выкапывать? Я сказал, вы швырните их отсюда!» «Пожалуйста, гражданин, сохраняйте спокойствие», — продолжил жевать сопли капитан. «Мы сейчас во всем разберемся». «А, нечего тут разбираться! Вот эти вон!» Директор беспардонно ткнул пальцем в сторону недоброзыркающих инквизиторов. «Тут собираются черти-чего утворить! Разрешение на эксгумацию могу выписать только я, а я его не дам ни при каких обстоятельствах! Все, вопрос закрыт!» Пожилой чиновник с вызовом посмотрел на меня и чуть не выпрыгнул из штанов, когда я невозмутимо отдал приказ своим людям браться за лопаты. «Эй, мордоворот, ты совсем оглох?» Начальник кладбища подскочил ко мне и крайне смело сцапал воротник моей ветровки. «Читай по губам! Проваливай отсюда! И колопов своих тоже прихвати! Ты хоть понимаешь, против кого варежку разеваешь? Я же вам всем жизнь так испорчу, что вы из Москвы вперед электрички побежите! Более того, я ваших жен и матерей найду!» «Буду стоять у позорного столба перед толпой журналистов и на всю страну каяться за вас, идиотов! Да вы у меня!» Старик осёкся, стоило мне лишь слегка нахмуриться. Я будто со стороны увидел, как зловещий мрак застилает мой взор. Моя широкая ладонь накрыла дряблую руку директора и без какого-либо ощутимого сопротивления оторвала её от одежды. «Ещё одно слово!» — угрожающе прохрипел я, наклоняясь к лицу пожилого мужчины. И я испорчу даже не жизнь, а твое посмертие». Непроглядная тьма потекла от меня, стеляясь по земле. Она распростерлась вокруг на несколько десятков метров, плыла, как утренний туман, и медленно просачивалась вглубь почвы. Я прикладывал достаточно усилий, чтобы некроэфир не касался живых людей. Поэтому они до последнего момента не понимали, что происходит. Полицейские работники кладбища боязливо зазирались лишь тогда, когда со всех сторон послышались шорохи, стуки и похрустывания. Когда погребённые заскребли когтями по истлевшим доскам своих гробов. Вот это уже проняло визитёров до самой печёнки. По воздуху разлился такой стойкий и леденящий душу ужас, что я легко мог попробовать его на вкус. Бедный старик побледнел так сильно, что я побоялся, как бы он прямо на территории своей вотчины коней не двинул. Но пока вроде держался. «Всем выйти за ограду», — с нетерпящим возражений тоном приказал я. «Больше предупреждений делать не буду». Убедившись, что МВДшники и кладбищенские бюрократы меня услышали, я напряг дар и потянул обратно выпущенный некроефир. Возвращался он менее охотно, нежели рвался к погребенным здесь телам. Но даже так у меня не возникло с этим особых проблем. К тому моменту, когда люди на подгибающихся ногах добежали до своих автомобилей, я уже поглотил остатки энергии смерти. Ну вот теперь можно быть уверенным, что нам никто здесь больше не помешает. Домой я попал только утром следующего. Нет. Не дня. Понедельника. Все это время мы с Умаром и остальными братьями без устали штурмовали столичные погосты, воевали с администрациями кладбищ, скарившими зубы похлеще упырей, договорились с полицией, которую неизменно на нас спускали, спорили, угрожали, убеждали. В конечном итоге нам удалось обойти 312 могил павших инквизиторов, из которых всего 22 отозвались на мой призыв. Сейчас тела этих борцов с нежитью покоились в специально оборудованном помещении. Холодные, бездыханные, объеденные жуками и остальными тропоедами Но все-таки живые. Дар пульсировал в их останках. И он же мог вытащить их из небытия. Единственное, что ему для этого требовалось, — это некроэфир. Море некроэфира. Благо, во мне его плескалось столько, что хватит заполнить целый мировой океан, поэтому я щедро поделился тьмой с погибшими бойцами. но чтобы контролировать их состояние и процесс восстановления тел, приставил к ним в качестве сиделки изменённого старшину. И теперь нам оставалось просто ждать. Где-то в недрах, брошенных на спинку стула штанов, зазвонил телефон, но я не сдвинулся с места. И так, зная, что это президент обрывает линию, слишком сильно его беспокоит обретаемая мной самостоятельность, Вот ей-богу, готов поручиться, что не маяч за моими плечами громада всей остальной инквизиции, давно бы уже нашли, за что меня посадить. Да за того же Колпина хотя бы. Впрочем, этот неприятный день может оказаться гораздо ближе, чем я думаю. Ведь по мере того, как очищалась от нежити Москва, менялось и отношение национального лидера ко мне. Всё меньшее и без того наигранной благожелательности звучало в его голосе. Все чаще он показывал зубы и огрызался. Все реже стал прислушиваться к моим заявлениям. Скорее всего, посчитал, что пик обострения неживой угрозы пройден. И факел перестал выглядеть таким уж незаменимым. А зачем я нужен, если теперь любой, по его мнению, справится с поддержанием порядка? Уверен, с негодованием моих братьев он тоже отыщет, как справится. Если раньше даже один день без сил Губи грозил обернуться масштабной катастрофой, то сейчас возникшую брешь на первое время вполне способны прикрыть военные разгвардия и это даёт национальному лидеру гораздо больший простор для манёвра. Мысленно сплюнув, выражая таким образом всю глубину своего пренебрежения, я отправился в ванную. Смыть с себя мне предстояло пут грязи и пыли вперемешку с землёй. И если быть откровенным, моё тело уже чесалось от предвкушения встречи с горячей водой. Душу я пробыл не меньше часа, но по личным ощущениям не достиг нужного уровня чистоты. Так что я планировал прескаться ещё, как минимум, столько же. Если бы моё занятие не прервал визг дверного звонка. Эх, похоже, придётся идти открывать. Это с президентских посошников станица. Ещё новую дверь мне снесут. Это ведь наверняка они по мою душу пожаловали нас скоро замотавшись в полотенце я вышел в коридор щербатые стены которого все еще носили на себе отметены от пуль осколков и когтей нежити даже не знаю дойдут ли руки устранить в квартире последствия покушения хоть когда нибудь впрочем это дело совсем уж десятой важности настолько ничтожное на фоне остальных задач что о нем даже размышлять не обязательно Неприветливые слова для незваных визитёров застряли в моём горле, когда я распахнул входную дверь, потому что вместо дуболомов из ПСО на пороге показалась: "Юра, добрый вечер. Ты не отвечал на звонки, вот я и решила зайти". "Здравствуй, Марина", поприветствовал я гостю, ощущая, как в груди зарождается крохотный огонёк тоски и печали. "Мы могли бы поговорить", просительно взглянула она в мои глаза. "О чём?" "О нас". Посторонившись, я впустил девушку в свою холостяцкую берлогу. «Ну как ей отказать в такой мелочи?»